Глава вторая, в которой Оля знакомится со своим отражением и попадает в сказочную страну. Хрустальный звон все усиливался. По гладкому стеклу зеркала побежали голубые волны. С каждой секундой они становились все голубее и голубее, и теперь уже зеркало ничего не отражало. Затем голубые волны рассеялись, словно туман, и хрустальный звон затих, Оля снова увидела в зеркале переднюю и свое отражение. Однако стекло исчезло. Осталась только одна рама от зеркала, через которую Оля отчетливо почувствовала это. Повеяло ветерком. Набрав легкий воздуха и зажмурив глаза, будто она собиралась нырнуть в воду, Оля быстро подняла ногу, переступила через раму и, столкнувшись с кем-то, полетела на пол. Она схватилась за ушибленный лоб, открыла глаза и села. Перед ней, схватившись за лоб, сидела девочка с русыми косами и большими голубыми глазами. — А ведь мы обе виноваты, что столкнулись, — сказала девочка, смущенно улыбаясь. — Ты слишком быстро сделал шаг вперед. — И я сделала шаг вперед. Ведь я привыкла делать то же, что и ты. Я не догадалась сразу, что теперь мне нужно уступать тебе дорогу. — Ничего, мне не очень больно, — проговорила Оля, потирая лоб. — Только, наверное, вскочит шишка. Там, в своей передней, ты обронила книжку, — сказала девочка Оле. — Вот она! И девочка протянула книгу, на которой было написано «Икзакс». Оля усмехнулась и внимательно оглядела отраженную переднюю, в которой находилась. Все в ней было наоборот. То, что дома стояло справа, Здесь оказалось слева, а то, что там стояло слева, здесь и казалось справа. Вдруг хрустальный звон привлёк её внимание. Оля увидела, что в зеркальной раме снова появились голубые волны. Она торопливо подбежала к зеркалу, но его поверхность уже успокоилась. Оля прислонила к зеркалу лоб и почувствовала холодок стекла. «Как же я теперь попаду домой?» Подумала она. Ей вдруг стало тревожно и грустно. Она видела в зеркале переднюю своей квартиры, которая была так близко и в то же время так далеко теперь. Какой милой ей показалось это передняя. Вон на полу лежит ее любимая книга, на которой написано сказки. А вон на вешалке висит папина летнее пальто, которое мама вынула из сундука, чтобы оно проветривалось. От пальто пахло нафталином. Оля оглянулась. Здесь в отраженной передней тоже висело пальто, такое же, как у папы. Но сколько Оля не тянула носом в воздух, она не почувствовала запаха нафталина. — Я не хочу здесь оставаться, — сказала Оля, сердит и посмотрела на девочку. — Я хочу домой! — Нельзя, — серьезно проговорила девочка, поднимаясь с пола. — Голубые волны не могут появляться так часто. «А если я разобью зеркало, тогда будет хуже. Ты на всю жизнь останешься по эту сторону зеркала». Слезы брызнули из золиных глаз и закапали на пол. «Динь! Динь!» — зазвенели слезинки. Ударившись об пол, они превращались в стеклышки и разбивались на сотни крошечных частей. «Зачем же ты огорчаешься?» — ласково заговорила девочка. «Нам с тобой не будет скучно». «Как тебя зовут?» — всхлипывая, спросила Оля. «Меня зовут Яло, а тебя зовут Оля?» «Правильно!» — воскликнула удивленная Оля. «Как ты узнала?» «Это очень просто, ведь я твое отражение. Значит, имя у меня такое же, как у тебя, только наоборот. Оля наоборот будет Яло. Видишь, у меня все наоборот. У тебя родинка на правой щеке, а у меня на левой. Это очень забавно!» — улыбнулась Оля сквозь слезы. «Если ты мое отражение, значит, ты...» «Что? Ты не обидишься, если я тебя спрошу?» «Конечно, нет», — ответила девочка. «Что тебя интересует?» «Если ты мое отражение, значит, ты должна быть левшой». «Так и есть. Я все делаю левой рукой, и это значительно удобнее, чем правой». «Здесь все очень смешно», — сказала Оля и вдруг поежилась. «Скажи, пожалуйста, откуда так сильно дует?» «Не знаю», — пожала плечами Яло, — И вдруг указала на книгу. — Посмотри, страницы твоей книжки шевелятся! Девочки склонились над книгой, страницы которой действительно трепетали под ветром. Откуда он? Оля открыла книгу как раз на той странице, где был нарисован сказочный город с разноцветными домами, со шпилями. Как это ни странно, но ветер дул с этой картинки. — Браво! — вдруг захлопала в ладоши Ело. — Оля, давай погуляем по этому городу. Олины глаза от изумления расширились. — Ты в своем уме? Это ж книга! Картинка такая маленькая! Яло, посмеиваясь, приставила открытую книгу к стене, и картинка вдруг на глазах у девочек выросла до самого потолка. Оля тихонько ахнула. — Ах! По эту сторону зеркала все может быть, — сказала Яло. «Ты ведь попала в сказку, Оля! Пойдем посмотрим город, а завтра ты вернешься домой!» «Завтра?» — с ужасом воскликнула Оля. «Да знаешь ли ты, что будет делаться дома? Меня будет разыскивать вся городская милиция! А мама, наверное, подумает...» «Бедная мамочка! Она подумает, что я попала под трамвай, потому что я всегда очень неосторожно перехожу улицу!» «Ты напрасно беспокоишься! Дома никто и не заметит, что тебя нет!» Даже если ты пробудешь здесь целую тысячу лет. Когда бы ты ни вернулась обратно, ваши часы будут показывать тот же час, ту же минуту и даже ту самую секунду, когда ты переступила через раму. Вот, посмотри-ка на часы. Оля подняла голову и увидела на стене часы. Точно такие, какие висели дома в передней. Только циферблат на этих часах был нарисован наоборот. И стрелки двигались не вперед, а назад. «Ну, если так, тогда пойдем», — рассмеялась Оля. Девочки взялись за руки и, обдуваемые легким ветерком, безо всякого труда вошли в нарисованный сказочный город.